Но ведь мэлли ждет ребенка, и спешить нельзя. Надо остаться с ней, пока не родится ребенок, и не падать духом, потому что мэлли нужна ее сила. мэлли мучила ее. Снова горячие щипцы впились в ее тело. Снова ее стали резать тупые ножи, и боль накатывалась волнами. Надо крепко держаться за руку мэлли